звездная сфера и ничего более со всех сторон и куда ни глянь глубинные россыпи сверкающих кристаллов алексей или уже нет да какая теперь разница вновь оказался в обществе своего тюремщика как поживаешь что новенького прозвучал смешок Сознание узника привычно бороздили калейдоскопические метаморфозы, полностью отождествляющие его с безжалостным собеседником. Издеваешься. С момента последнего диалога, казалось, минула целая вечность, а желание сопротивляться почти полностью растворилось в пустоте безбрежной тоски. Сколько я уже здесь? По объему внезапно прокатилась волна дьявольского хохота или нечто похожее. «Издеваемся? Мы и не приступали еще! Здесь нет временных категорий!» Заключенный вдруг четко представил, что его ждет. Вечная тоска и одиночество, о которых он не имел понятия, которые для человеческого сознания просто набор мертвых звуков, обрели теперь явный и конкретный смысл. Меж тем, на внутреннем экране продолжала разворачиваться дальнейшая развлекательная в кавычках программа состоящая из первичных вибраций на уровне сотворения Ничтожный, панический ужас, разложение, боль, тошнота. И всякий раз смысл понятия пробивал сознание, наполняя до отказа истинным значением и их вариациями, коих бесконечное множество. Словно кольца гигантской анаконды с каждым новым ударом обвивали узника, подавляя стремление к бунту, вернее то, что от него осталось. Последние барьеры осажденной крепости в миг были сломлены, Организующее внутреннее пространство выкинуло белый флаг. Хватит! воскликнул Алексей. Представление разом завершилось. Твое слово! Не давая опомниться, наседало количество. Или понравилось? Что я должен делать? Делегировать право принятия решения. Остальное не важно. Твоя взяла. Обреченно прозвучала последняя воля. Виртуальные оковы мягко растворились. Кому делегировать? Задавай правильные вопросы. Пронесший, пронесшийся по пространству смешок уже не раздражал. Может, стал родным? И узник сдался на милость победителя. В следующий миг что-то вырвалось изнутри, словно альпинисту резко оборвали натянутый трос, и тот ринулся в бездну. В сознании все завертелось, закрутилось, резко пропали все точки опоры и концентрация. Беспомощно барахтаясь, словно в головокружительном водовороте, внутренняя структура никак не могла обрести стабильность. Тем временем полностью пропали ощущения целостности. Алексей почувствовал, что теряет объем, будто становится меньше и распадается. «Что ты со мной сделал?» «Добро пожаловать домой!» Пронеслось из ниоткуда в никуда. «Ты остался без психической поддержки. Скоро привыкнешь» будь у меня вестибулярный аппарат однозначно бы неистовая болтанка купе с свертигов продолжали разрывать сознание в клочки добавим к этому ощущение словно тебя голым выкинули на морозный простор стерзающий плоть вьюгой плюс к тому окружающие прохожие постоянно толкают тебя во все места, изматывая и не давая передохнуть, справа, слева снизу, сверху вернее нет, ни низа, ни верха, ни ориентиров попробуйте представить «Как я привыкну!» – завопил парящий на сломанных крыльях неизвестно кто. «Помоги!» Вращение поутихло и... «Знакомься, это качество! Твой инструктор и смежный партнер!» – прозвучало торжественно. Меж тем, обретший некое подобие равновесия, летчик приходил в себя. Правда, он почему-то не мог вспомнить, кем является на данный момент. Перед ним на фоне совсем небольшой комментарий. Как автор упоминал ранее, многообразие миров и систем не позволяет достойно описать их структуру с точки зрения ограниченного индивидуума. Следовательно, в текущих сценах присутствуют те литературные категории, которые доступны автору, а также большинство из вас, дорогие читатели. Не обессудьте. Итак, на фоне, допустим, тусклого освещения – Показалась мутная голограмма, походившая на человеческую фигурку среднего роста и субтильного вида. Вместо глазниц бездонная пустота. «Приветствую тебя дома», — возникло в сознании. «Мы уже решили, ты не образумишься. В земную жизнь как клещ цепился, еле выловили». «Ты так говоришь, словно мы знакомы», — изумленно произнес вынужденный гость. «Скоро все встанет на свои места. После радикальной перезагрузки ты нас вспомнишь», – утвердительно сказала Количество. «Расслабься и начнем. Отныне, как и прежде, ты суть девятнадцати». На внутреннем экране сознания резко пошла информация. Куски личной истории, начиная с истоков сотворения мира, стали планомерно заполнять соответствующий им объем. Скелет субстанции обрастал предусмотрительно законсервированным для нее мясом. Наш герой постепенно обретал стабильность, целостность, истинную цель и свойства своей доселе потерянной природы. Его обязанности, как оказалось, заключались в контроле за некоторыми подсознательными и жизненными процессами земной эволюции. Под руководством количества старшего божества в глобальной системной иерархии, Трудилась неисчислимая когорта разношерстной публики. Пересекающие друг друга бесконечные миры требовали постоянной корректировки сценария. В целом, нудятиная рутина. В сонме богов нижнего мира девятнадцатый занимал достойное положение. Недаром мне на Земле временами говорили, что я на чертов похож. Напоминаю, действительно. И мои склонности к манипуляции чужим сознанием теперь предельно понятны. Меж тем, качество, походя, комментировал загружаемые пакеты данных. Смотри, как ты филигранно здесь побоище устроил. Загляденье просто. И ты впрямь хотел среди этих убогих организмов остаться? Сейчас. Вон, вон. Они же не видят ничего вокруг себя. Каждый считает себя центром вселенной, а свои дремучие истины неприложными, не соображая, что такое непредельный контур. Да, Бульт! раздался ранее свойственный, а теперь уже вошедший в обиход нашего героя смешок. А какого лешего я вообще на землю попал? Твое желание. Ты хозяина так уговаривал, мол, интересно, новый опыт, душа там. Короче, бред какой-то нес. За прошлые заслуги ты пользовался преференциями, и количество пошло тебе навстречу. Это позволило внедрить твое сознание в спираль, на цикл. Из, ваш, из наших только ты один и воплотился. Остальным после твоего примера расхотелось экспериментировать. На планете бывали туристы из соседнего легиона. У них все ровно и без последствий. Ты какой-то ренегат прямо. Столько петель уже от нас скрываешься. Я счет потерял. Чем тебе людишки так понравились? Теперь не отвечу. Забыл. Вернее, да не важно. Шут с ними. Качество продолжил вводный инструктаж, точнее внеочередной. Выбирай объем по своему усмотрению, если старый не устроит. Количество его зарегистрирует за тобой после проверки. Задача – интегрироваться во все доступные твоему уровню процессы и присосаться ко всем энергетическим потокам контролируемой зоны, «Типа оператора?» «Что-то вроде. Не высшая лига, конечно. Источник психической силы нам не под властен. Но организмы нам ее и так предоставляют на блюдечке. Стоит только подтолкнуть». Качество сменил поток информации на личный и добавил. «Мы с тобой неплохо развлекались, пока ты в отпуск не ушел. Я переживал, да и тяжело одному за двоих, пока ты там куролесил». Пришлось за твоими владениями присматривать. Уж у меня такое впечатление, что я постоянно уменьшаюсь. Что происходит? Стимул такой. Для целостности структуры нужна энергия. Ее тебе никто даром не отдаст. Здесь закон джунглей. Слабый погибает. Вы что же, жрете друг дружку? Нет. Зачем так грубо? Качество издал знакомый булькающий звук. Хотя в некоторых системах за свободный квант могут и по небытию рассеять. Нам с зоной повезло, человеческая цивилизация еду поставляет, хватает с лихвой. В общем, пространство, которое ты занимал до своего вояжа, никуда не делось. Кормить будут, не беспокойся. Теперь несколько слов о рационе. Самое ценное – психическая энергия. Остальные менее ценны, но тоже годятся для полновесного питания. Чем большим объемом заведуешь, тем легче себя содержать. Как только начнешь обслуживать подконтрольную область самостоятельно, сразу восстановишься. Сколько времени понадобится на стажировку? Задал девятнадцатый воистину животрепещущий вопрос. Причем здесь время? Время – одна из переменных. Хочешь – используешь, не хочешь – не используешь. Короче, подключишься к зоне – все исследуешь, затем продолжишь в динамике. В любой момент можно остановить движение любой системы. Ты способный, не мне тебя учить. А при таких раскладах у меня намечается пир горой. Девятнадцатый с жадностью представил, как станет доить свою вотчину. Не раскатывай губу, брат. Волновыми системными излучениями распоряжается количество. Твоя задача вырвать из организмов дополнительные порции. Но так, чтобы ни в коем случае не изменился сценарий. Не зарывайся, иначе сразу сошлют в элементарные. Некоторые только и ждут, чтобы ты оступился, дабы занять теплое местечко. Здесь не забалуешь, чуть расслабился и немедленная ротация кадров. Есть нюансы, в архивах найдешь. Так и паразитируем, кто на чем. Долго ли, коротко ли? Возвращение воспоминаний подошло к логическому завершению. «Ты готов к работе?» Пронеслось по холодному космосу. «Да, хозяин, субстанция 19 в вашем распоряжении». Проводник первого ранга, высшего ментального уровня и по совместительству демон первой гильдии с нетерпением рвался в бой.